Она жевала бутерброд и смотрела на Лазаря. Он стоял перед ее креслом, высокий, как скала, и лицо его снова сияло рембротновским светом. Из-за костра. И из-за того, что Глаша в него влюбилась. «Расскажите, как вам в Москве приходится?» — попросил Лазарь. Он всегда говорил как-то необычно, это Глаша уже заметила. Что-то в нем вообще было необычное, хотя ничего странного в нем при этом не было. Все было сильно, просто и прямо. Вся его натура выявлялась в каждом его жести, слове и в молчании тоже. — Но ведь про меня теперь не важно, — ответила Глаша. «Почему — Почему? — удивился он. — Потому что теперь происходят такие значительные события, — объяснила она. — Я и забыл, что вы девушка серьезная, — Лазарь улыбнулся. — Но все-таки расскажите про себя. Что в Москве было самое интересное? — А знаете, — вспомнила Глаша, — ведь мне в Москве все время как-то душно было. Душно, тяжело, и днем, и ночью даже. Я не понимала, от чего такое. Просто вы никогда не оказывались летом в мегаполисе. Здесь же совсем не как у нас. Бетона много, асфальта. Вы к этому не привыкли, вот и душно. Все так просто? Не поверила Глаша. Очень просто. Со мной то же самое в первый год было. Не то, что летом, и зимой даже. Потом привык и прошло. Она хотела сказать, что духота, которую она все время чувствовала в Москве, была не внешняя, а внутренняя какая-то. И ведь теперь вот ее нету, хотя вокруг все тот же бетон и тот же асфальт. Но прежде чем сказать, поняла, говорить этого не нужно. Потому что Лазарь прав. Его мысль идет тем путем, которым ее, глашена мысль, идти не может. У нее мысль, как мелкая тоненькая пружинка, и так же, как мелкая пружинка, ни на что особенно не годится. А он мыслит прямо и точно. Крупно. Вот так. Да, он ведь и сказал ей тогда, в поезде, что на жизнь надо смотреть крупнее свободнее. Лазарь весь состоял из сплошной свободы. Здесь, на этой освещенной кострами площади, окутанной голосами множества людей, которые пришли сюда именно, чтобы быть свободными, это было особенно понятно. Ну вот и картошечка поспела. К ним подошел тот самый мужичок в ватнике. В руках у него была мятая жестяная коробка, в которой лежала печеная картошка. — Давай, Лазарь Ермолаевич, угощай девушку. И сам угощайся. Глаша не выдержала и улыбнулась, услышав его имя-отчество. Сочетание то еще. Лазарь заметил ее улыбку и тоже улыбнулся. Когда еврейская мама влюбляется в папу-скобаря и рожает, неудосужившись его хотя бы спросить, вот такое и получается. — Вы очень хорошие получились, — горячо заверяла его Глаша. Лазарь расхохотался. Потом присел перед глашенным креслом и сказал, — Ну, давайте ужинать. Только теперь Глаша заметила что рубашка на нем такая же белая, как тогда, в поезде. Видимо, это было его особенное свойство — всегда быть в чистой рубашке. Рядом с картошкой на жестянке была насыпана крупная соль. Лазарь разломил картофелину пополам и протянул ее Глаше. Ей вдруг показалось, что это уже было. Вот это! Освещенная кострами площадь, и веселые его широкие глаза, и картошка с солью. Все это было в ее жизни всегда. Может, когда ее самой еще и на свете это не было. Она смотрела на Лазаря и не чувствовала вкуса картошки, которую машинально ела вместе с черной кожурой. — Думаю, штурма уже не будет, — сказал он, — иначе я вас отсюда все же отправил бы. — А почему не будет штурма? — спросила Глаша. — Идею отправить ее отсюда она благоразумно обсуждать не стала. — Потому что перелом начался, в нашу сторону. Я здесь с первого дня, и это очень чувствуется. — Ну да, все веселые. — «И никто не боится», — кивнула она. «Не в этом дело. Все из самого начала веселые были. Но вначале опасность была явственная, а теперь ее нет». «Я слышала, что военные на нашу сторону переходят», — вспомнила Глаша. «Наверное, потому и перелом?» «Не перелом потому, что военные на нашу сторону переходят, а наоборот. Переходят они потому, что перелом наступил», — возразил Лазарь. «Вы же «Войну и мир» читали, конечно». Глаша кивнула. «А там ведь про это как раз и есть». У Наполеона еще был перевес военной силе, но дух у нас был уже сильнее, и Наполеон начал проигрывать. Хотя никаких военных причин для этого не было. Эта загадка вообще интереснейшая. Его глаза сверкнули. И не только для войны. Для любых больших событий и личных тоже, я думаю. Что такое этот дух? От чего он зависит? От правды видно. Глаша слушала, держа картофеля на урта, и не замечая, что вымазывается черной кожурой. Ну а с военной точки зрения... — Смести нас всех отсюда ничего не стоит, — закончил Лазарь, — на час-полтора операция. Это если более-менее деликатным способом. А если без особых церемоний, то и получаса хватит. — Откуда вы знаете? — Нетрудно рассчитать. Даже моего армейского опыта достаточно. — Вы военный? — удивилась Глаша. — Да просто срочную служил. В МГУ с первого раза не поступил, а в Обскове учиться не хотел, были обстоятельства. Ну и пришлось в армию.